Джордж Манрикес попытается откатать ему пальчики, чтобы сравнить с Песилом, но там даже не уверено, что они есть в базе. Однако мне пора возвращаться. Я оставил Клифтона распорядиться, чтобы тело увезли в Морк, а Вэн отбуксировали и просто заглянул узнать, вдруг ты Он замолчал, не договорив. Затем глаза его сузились, рот приоткрылся, будто он собрался сказать то, чего не хотел. Чуть раньше В разговоре, прежде чем он произнёс фургон, это сделала я. А ведь мне не должно быть известно, какого типа автомобиль. Его мыслительный процесс был почти осязаем. Вот он возвращается к началу беседы, восстанавливая последовательность и пытаясь вспомнить, кто сказал фургон первым. Я смотрела на Макса таким невинным взглядом, как только могла, и надеялась, что он ошибётся. Вдруг я, что знаю, закончила за него я и покачала головой. Когда в комнату вошёл Карло, Макс, кажется, сдался. Но от того, что он не произнёс, о чём думал, стало только хуже. Я чувствовала себя подозреваемой. Может, посидишь? Хочешь, сделаю тебе сэндвич, спросила я. Спасибо, но пора в офис сочинять рапорт. Макс, если будешь нужна, ты знаешь, где меня искать, бодро улыбнулась я ему. Он многозначительно взглянул на меня. Я посмотрела на него ещё более многозначительно, и он ушёл. Спущусь-ка я туда, посмотрю, что там происходит. Решила я, чуть погодя, и направилась к двери. Взгляд Карло говорил, что он против, однако возражать не стал. — Не забудь, пожалуйста, трость. Он посмотрел на стойку для зонтиков, а где она? Уверена, это был невинный вопрос. Он не думал о тросточке, как о потенциальном орудии убийства. Сломалась. — Это была лучшая вещь, что ты сделал мне... Да еще вставил в нижний конец этот нож. Икса, кто придет, спросит тебя сделать такую же. Мы стояли, глядя друг на друга, оба думая одно и то же. Почему я не сказала ему раньше, что сломала трость? Знаешь, я не пойду. Там, наверное, сейчас все оцеплено. Пробручав что-то о потраве муравейника, Карло отправился в гараж. Шевельнулось подозрение. То ли его безоговорочное доверие я потеряла, то ли профессиональные навыки. И я собиралась поскорее выяснить, как подать всю эту информацию Максу после того, как у него появится побольше времени, подробно вспомнить наш разговор. Но по крайней мере, теперь я знала имя. Одна маленькая зацепочка в поиске того, кто нанял Джеррельда Песила.